Алекс Кош. Вечеринка в стиле вамп. Предисловие. Поздняя весна. Одинокие ручейки талой воды стекают по тротуарам в поисках трещинок и выбоин в асфальте. Природа пробуждается от сна, сбрасывая с себя оковы льда и снега. Снег будто в отместку оголяет слой мусора, накопившегося за долгую холодную зиму. Ох, и придется же поработать дворникам, ведь они должны очистить от отбросов все тротуары, площадки, газоны, но это потом. Сейчас же все это богатство грязных оттенков серого и коричневого радует глаз, будто издевательски говоря, «Ну что, дождались своей весны?» А ведь так ждали, так ждали. Вот и получите по полному разряду и дождей, и слякоти, и грязи. Да, именно слякоти и грязи. Признаюсь, эти атрибуты долгожданной весны просто идеально подходят к моему настроению. А другие люди? А что другие люди? Они просыпаются, неторопливо выползают из своих берлог, потягиваются и лениво поводят носами в поисках хлеба и зрелищ. Как тривиально. Зима сильно затормаживает и без того не активных жителей столицы. Поэтому, как любят говорить оптимисты, все самое плохое еще впереди. Вот когда весна окончательно войдет в свои права, тогда и начнется самое интересное. Кстати, позвольте представиться, меня зовут Виктор Светлов. Я самый обычный человек с некоторых пор. И ничего интересного со мной не происходило вот уже сейчас прикину. Пять месяцев, три дня и пять часов. Примерно. Я, конечно, не считаю, но... С тех пор, как я был затянут в водоворот удивительных событий, довольно подробно, хоть и немного сумбурно описанных в книге «Если бы я был вампиром», прошло немало времени. Хотя я бы сказал, что прошла целая вечность. Странно. Когда с тобой случается что-то экстраординарное, выходящее за рамки твоего маленького мирка, ты хочешь только одного, чтобы все скорее закончилось. А вот когда все приключения наконец завершаются, становится немного грустно. Грустно и скучно. Кто бы мог подумать, что я буду скучать по постоянному ощущению опасности и неопределенности? «Сейчас, прокручивая в голове произошедшие события, я понимаю, как много сделал ошибок и сколь многое хотел бы изменить. Я уже не тот глупый парень, шарахающийся от каждой тени. Я изменился. Ни в лучшую, ни в худшую сторону, просто стал немного другим. Более собранным, что ли? Впрочем, все это лишь ничем не подкрепленные догадки». С тех пор, как мой любимый психоаналитик Вильхиор пропал из мира снов, следить за бедной и больной психикой начинающего писателя это я про себя, если кто не понял, стало просто некому. Вот ведь педата.